Глава 19. Когда-то я был влюблен. Кайлон. Снова этот сон. Я знаю, что все происходит не наяву, ведь мне уже не 8 лет. Горящее здание. Три этажа приюта для тех, кто только что вернулся с войны из пустыни Элихари. Это было местом, где лечились инвалиды, освобождённые от плена. Вокруг этого дома располагалась деревня, люди которые ухаживали за ранеными. Кто-то из них пострадал физически, а кто-то не мог оправиться от душевных ран. И император сам навещал их, показывая свою заботу. Я помню, как он заходил в это белоснежное здание, а сейчас его охватывает пламя. Дым заволок синее зимнее небо, будто не хотел, чтобы оттуда сверху видели этот кошмар. Я не один смотрел на то, что происходит. Мне было страшно, но чья-то сильная ладонь сжимала мою руку. Слёзы текли по моему лицу, глаза щипало от дыма, горло пересохло. Хотелось кричать, но я лишь сильнее сжимал ладонь и упрямо смотрел на дым, который напоминал огромные черные крылья. Пламя лизало стены, поглощая все на своем пути. Деревянные балки трещали и ломались под его натиском. Я слышал крики людей, их отчаяние, их боль. Это было, как сцена из самых страшных кошмаров. В огне скользились силуэты, не похожие на людей. Они двигались плавно, словно тени. Их присутствие пугало меня до ужаса. И Я пытался закричать, но не мог. Моё тело не слушалось, словно сонный паралич сковал меня не давая возможности двигаться. Я чувствовал, как страх заполняет каждую клеточку моего существа. Силуэты приближались. Снег почему-то приобрел зловещий красный оттенок. Я видел, как появлялись следы, но не слушал их шагов. Бесшумные, как тени. Их очертания становились все чётче, и я видел, что они не были людьми. Их глаза светились голубым пламенем в темноте. И я чувствовал, как их взгляды проникают в самую глубину моей души. Они что-то шептали, но я не мог понять их слов. Это было как проклятие, как зловещий ритуал, от которого не было спасения. Внезапно один из силуэтов приблизился ко мне. Его рука протянулась, и я почувствовал, как холод пронизывает мое тело. Это было как прикосновение смерти, как предвестие конца я хотел закричать, но не мог. «Ты не спишь», — сказал себе, мгновенно открыв глаза и не замечая, как цепился лапками в одеяло, порвав его. Этот кошмар, как всегда, прерывался на одном и том же месте. Сердце бешено колотилось, дыхание было прерывистым. Я все еще чувствовал холод того прикосновения, и ужас не отпускал меня. Этого не было в реальности. Глубокий вдох. «Ты ведь помнишь, что был там с отцом. Вы навещали раненых, а потом...» Я выбрался, устроился на подушке, немного успокаиваясь. Каталина спала рядом, такая спокойная и безмятежная. Я невольно залюбовался ею. Ее нежностью, невинностью. Ее лицо, освещенное слабым светом из окна, казалось почти эфемерным, словно оно могло раствориться в ночи. В ее спокойствии было что-то магическое, завораживающее. Я почувствовал, как сердце забилось быстрее. Было время, еще в старших классах, когда я вот так же смотрел на нее. Мечтал, что однажды мы сможем быть вместе, вопреки прошлому наших родителей. Ха! Наивный, влюбленный юнец. Кэти, когда-то я ее так называл. В свете луны я видел каждую деталь ее лица, каждый изгиб, каждую тень. Это было мгновение, которое я хотел бы запомнить навсегда. Старые забытые чувства всколыхнулись, пробудив отголосок юношеской влюбленности. Как странно все получилось. Когда-то я желал всем сердцем стать твоим мужем, а сейчас так же сильно не хочу этого. Я любовался ею, позволив себе секундную слабость и списав все на этот кошмар, но затем одернул себя, мысленно отвесив пощёчину. Она не будет моей женой. Я не завершу брачный ритуал, только не она, только не Каталина Саммер, Миррор, дочь извергов, которые сожгли целую деревню. Ее спокойное лицо, густые ресницы, светлые волосы, сияющие в лунном свете. Это так обманчиво. Невероятно красивое, нежное, невинное. Но я знал правду. Я знал, что за этой внешностью скрывается эгоистичная и лицемерная натура. Легко, наверное, обвинять в смертных грехах всех, не видя, какой след тянется за твоей семьей. Я позволил себе лишь еще полюбоваться ею. Лишь миг. Но я помогу тебе. Вытащу из этой ловушки, а после мы что-нибудь придумаем. Мое сердце должно оставаться холодным, разум ясным. Мысли о ней — это слабость, которую я не могу себе позволить.